Или стоит он перед ними смущенный, гордо боязлив? Но если вдруг живое слово с их уст сорвавшись упадет, И сквозь величие земного вся прелесть женщины мелькнет, И человеческим сознанием их всемогущей красоты Вдруг озарятся, как сиянием, изящно дивные черты, О, как в нем сердце пламенеет! Как он восторжен, умилен. Пускай служить он не умеет, боготворить умеет он.